Когда он приходил проходил галерею Адеона, ему бросился в глаза выставленный среди книг роман Джулиуса. Это был том в желтой обложке, один вид которого в любой другой день вызвал бы у Лавкадио зевоту. Он ощупал жилетный карман и бросил на прилавок пятифранковую монету. «Будет чем топить вечером», – подумал он, нося книгу и сдачу. В библиотеке словарь современников излагал в кратких словах аморфную карьеру Юлиуса. Приводил заглавие его сочинений, хвалил их в общепринятых выражениях, способных отбить всякую охоту. «Фу!» – произнес Лавкадио. Он уже готов был захлопнуть словарь, как вдруг в предшествовавшей статье заметил несколько слов, от которых вздрогнул. Несколькими строками выше абзаца «Жулиус де бараль уль виконт в биографии Жуста Ажирона Лавкадио прочел. Посланник в Бухаресте в 1873 году. Почему от этих простых слов у него так забилось сердце? Лавкадию, которого его мать снабдила пятью дядями, никогда не знал своего отца. Он соглашался считать его умершим и вопросов о нем не задавал. Что же касается дядей, все они были разных национальностей, и трое из них служили по дипломатической части то он скоро понял, что они состоялись с ним только в том родстве, которое им приписывала сама прекрасная Ванда. Лавкаде недавно исполнилось 19 лет. Он родился в Бухаресте в 1874 году. Другими словами, на исходе второго года службы в этом городе графа Уля. После загадочного визита Жулиуса, как мог он не увидеть в этом нечто большее, нежели простое совпадение? Он сделал над собой немалые усилия, чтобы дочитать до конца статью Жуста-Женор, но строчки прыгали у него перед глазами. Во всяком случае, он уразумел, что граф Добраль-Уль, отец Жулиус, человек выдающийся, дерзкая радость вспыхнула у него в сердце и подняла там такой шум, что, как ему казалось, должно было быть рядом, рядом слышно. Но нет, эта телесная одежда была положительно прочна, непроницаема. Он взглянул украдкой на своих соседей, завсегдатая в читального зала, поглощенных своей дурацкой работой. Он высчитывал. Если граф родился в 1821 году, то ему теперь 72 года. «Маки сосебибе анкора». Он, ну, как знать, жив ли он еще. Он поставил словарь на место и вышел. Синева очищалась от легких облаков, гонив их довольно свежим ветром. «Импорта де димостикара квеста нуэва «Надо приручить эту новую мысль», — сказал себе Лавкадиу, превыше всего ценивший свободное распоряжение самим собой и чувствуя невозможность укоротить эту бурную мысль, он решил временно изгнать ее из головы. Он достал из кармана Роман Джулиуса и усиленно старался им заинтересоваться, Но в этой книге не было ничего скрытого, ничего загадочного. не на меньше всего могла ему помочь забыться. «И к этому-то автору я завтра явлюсь играть в секретарий невольно твердил он про себя. Он купил в киоске газету и вошел в Люксембургский сад. Скамьи были мокрые. Он раскрыл книгу, сел на нее развернув газету, стал читать хронику. Сразу же, как если бы он знал, что найдет их тут, – Его глаза остановились на следующих строчках. Здоровье графа Жуста Ажинора де Бораль-Уля, внушавшее, как известно, за последние дни серьезные опасения, подает надежду на улучшение. Тем не менее, оно еще настолько слабо, что позволяет ему принимать лишь самых близких лиц. Лавкадио вскочил со скамьи. В мгновение в нем созрело решение – Забыв про книгу, он бросился на улицу медичек, к пищебумажному магазину, где, как он помнил, в витрине сулилось немедленное изготовление визитных карточек сто штук три франка. На ходу он улыбался, смелость его внезапного замысла забавляла его, потому что на него напала жажда приключений. «Как скоро вы можете мне напечатать сотню карточек?» – спросил он продавца. «Вы их получите сегодня же вечером». Я заплачу вдвойне, если вы мне их приготовите к двум часам. Продавец сделал вид, будто справляется по книге заказов. Чтобы оказать вам одолжение? Хорошо. Вы можете зайти за ними в два часа. На чье имя? Тогда на поданном ему листке, без дрожи, не краснея, но со слегка замирающим сердцем, он написал «Лавкадио де бараль -уль». «Этот негодяй мне не верит», — сказал он про себя, уходя оскорбленный тем, что продавец не проводил его более низким поклоном. Затем, проходя на мазеркальные витрины, хм, надо сказать, что я действительно не похож на Бораль Уля. «Ничего, мы постараемся достигнуть большего сходства». Был двенадцатый час. Лавкадио, охваченный необычайным возбуждением, еще не ощущал голода. Сперва немного пройдемся, думала, иначе я улечу. И будем держаться середины улицы. Если я подойду к этим прохожим, они заметят, что я непомерно возвышаюсь над ними. Вот опять превосходство, которое нужно скрывать. Вечно приходится учиться. Он зашел на почту. Площадь Мальзерб. Это потом, сказал он себе, отыскав справочники адрес графа Жюста жерона «Но кто мне мешает произвести тем временем разведку в направлении улицы Вернейль?» Это был адрес, начавшийся на карточке Жулиуса. Лавкадий узнал эти места и любил их. Оставив слишком людную улицу, он решил пойти в обход по тихой улице Вано, где легче дышалось его юной радости. Сворачивая с Вавилонской улицы, Он увидел бегущих людей. Возле тупика у Дино собралась толпа перед трехэтажным домом, из которого валил довольно скверный дым. Он заставил себя не ускорять шага, хотя и был весьма подвижен. Ловкадем, мой друг, вы увлеклись уличным происшествием, и мое перо с вами расстается. Не ждите, чтобы я стал передавать несвязные речи толпы, крики. Скользя, продвигаясь в этом сборище, как угорь, Лавкадий учился в первом ряду. Там, стоя на коленях, рыдала какая-то несчастная. «Мои дети! Мои малютки!» — говорила она. Ее поддерживала молодая девушка, изящной, просто одета. очевидно, посторонней. Она была очень бледна и так красива, что Лавкадия, едва увидев ее, заговорил с ней. «Нет, я ее не знаю». Все, что я могла понять, это то, что двое ее детей остались вон в той комнате, на третьем этаже, куда скоро проникнет огонь. Лестница уже горит, вызвали пожарных, но пока они приедут, малютки задохнутся от дыма. Скажите, неужели же нельзя взобраться на балкон по каменной ограде, а потом, видите, по этой тонкой водосточной трубе? Таким путем уже однажды, говорят, сбирались воры» но что другие сделали для того, чтобы украсть, никто из этих людей не решается сделать, чтобы спасти детей. Я обещал этот кошелек, но безуспешно. Ах, отчего я не мужчина?» Лавкадий не стал дальше слушать. Положив трости шляпу у ног молодой девушки, он бросился вперед. Без чьей-либо помощи он хватился за край ограды, притянулся на руках и вот, поднявшись во весь рост, двинулся по этому гребню, пробираясь среди торчащих черепков. Но толпа еще больше оторопела, Когда, ухватившись за водосточную трубу, он стал подниматься на руках, едва опираясь время от времени носками на поперечные скобы. Вот он достиг балкона и берется одной рукой за перила. Толпа восхищена, уже не трепещет, потому что в самом деле его ловкость изумительна. Он плечом выбивает стекла и проникает внутрь. Миг ожидания выразимого волнения. Затем он появляется снова, держа на руках плачущего малыша. Из разорванным пополам простыни, связав полотнище узлом, он соорудил нечто вроде веревки. Он обвязывает ею ребенка, опускает его на руки обезумевшей матери. Второго также. Когда, наконец, спустился сам Лавкадио, толпа приветствовала его как героя. «Меня принимают за клоуна», — подумал он, чувствуя с раздражением, что краснеет, грубо отклоняя овации. Но когда молодая девушка, к которой он снова подошел, Смущенно протянула ему вместе с тростью шляпы обещанный ею кошелек. Он взял его, улыбаясь, и, вынув находившиеся там 60 франков, передал деньги бедной матери, душившей поцелуями своих сыновей. «Вы мне позволите сохранить кошелек на память о вас?» Это был маленький вышитый кошелек. Он его поцеловал. Они взглянули друг на друга. Молодая девушка была взволнована, бледнее прежнего, и, казалось, хотела что-то сказать. Но Лавкадью вдруг убежал, прокладывая себе дорогу палкой с таким хмурым видом, что его почти сразу перестали приветствовать и провожать. Он вернулся к Люксембургскому саду. Затем, наскоро закусив в Капринусе неподалеку от Идиона, торопливо вернулся к себе. Свои сбережения он хранил под половицей. Из тайника вышли на свет три монеты по 20 франков и одна в 10. Он посчитал. Визитные карточки 6 франков. Пара перчаток 5 франков. Галстук 5 франков. Хотя что я могу найти приличного за такую цену? Пару ботинок 35 франков. Я от них не стану требовать долгой носки. Остается 19 франков на непредвиденные расходы. Из отвращения к долгу Лавкадио всегда платил наличными. Он подошел к шкафу и достал мягкий шеветовый костюм, темный, безукоризненно сшитый, совершенно свежий. «Беда в том, что я из него уже вырос», – подумал он, вспоминая ту блестящую эпоху еще недавнюю, когда маркиз де Шевр, его последний дядя, брал его с собой, ликующего к своим поставщикам. Плохое платье было для Лавкадио так же нестерпимо, как для кальвиниста ложь. Прежде всего, самое неотложное. Мой дядя Дежевр говорил, что человек узнается по обуви. Из внимания к ботинкам, которые ему предстояло примерить, он первым делом переменил носки.